Пять. После событий того вечера я пребывала в таком подавленном состоянии, что у меня ни на что не было сил. Впервые я прогуливала занятия. В школе не появлялась недели две, но не сказала об этом даже Антонио. В положенный час я выходила из дома и бродила по улицам. За те несколько дней Неаполь раскрылся передо мной по-новому. Я разглядывала витрины букинистических лавок на виа порт -Альба, невольно запоминая авторов и названий книг, а потом по Виа-Толедо шла к морю или по Виа-Сальватор-Роза поднималась к району Вомеро, доходила до монастыря Сан-Мартино, а потом брела назад. Иногда ноги несли меня в сторону транспортной развязки Даганелла, за которой расположено кладбище, и я прохаживалась по его тихим аллеям, читая имена покойников. Иногда меня окликали молодые бездельники, старые дураки или прилично одетые мужчины среднего возраста и предлагали свою компанию. Я опускала глаза и ускоряла шаг, чуя опасность. Я никогда ни с кем не заговаривала, но и домой возвращаться не спешила. Напротив, чем больше я шлялась по городу, тем больше мне нравились эти долгие прогулки, благодаря которым я вырывалась из паутины обязанностей, опутывавших меня с первых школьных лет. Я приходила домой в положенное время, и никто даже не подозревал, что я, это я-то, не была в школе. До вечера я читала романы, а потом бежала на пруды на свидание с Антонио, который радовался, что у меня наконец-то появилось для него время. Он хотел спросить, виделась ли я с Нину. Этот вопрос читался в его глазах, но он не решался его задать, боясь со мной поссориться. Он боялся, что я разозлюсь и откажу ему в минутах недолгого счастья. Когда он обнимал меня и прижимал к себе, его сомнения рассеивались. В эти минуты он верил, что я его не подведу и не стану встречаться ни с кем другим. Антонио ошибался. На самом деле я думала только о Нино, хоть и чувствовала себя виноватой. Я мечтала увидеться и поговорить с ним, и одновременно страшилась этой встречи. Меня пугало его высокомерие, что если он снова вспомнит про мою статью о стычке с преподавателем богословия, так и не опубликованную. Вдруг он начнет рассказывать, что в редакции ее жестоко раскритиковали. Этого я бы уже не вынесла. В своих скитаниях по городу или без сна, ворочаясь по вечерам в постели, я внушала себе, что статью отвергли только потому, что в газете на нее не хватило места. Я пыталась заглушить свое разочарование но это давалось мне нелегко. Я никогда не смогу дотянуться до Нино, увлечь его своими мыслями, а значит, мы никогда не будем вместе, — думала я. Да и чем я могла бы его заинтересовать? В голове у меня царила полная пустота. Не лучше ли бросить все это — учебу, книги, забыть об оценках и грамотах, И надеяться, что рано или поздно все знания, распирающие мою голову, живые и мертвые языки, включая литературный итальянский, на котором уже все чаще говорили мои сестра и братья, улетучатся сами собой. Это все из-за Лилы, твердила я себе. Она толкнула меня на этот путь, а значит, мне надо забыть и ее. Она всегда знала, чего хотела, и добилась своего, а я не хотела ничего. Вот и осталась ни с чем. Вот бы проснуться однажды и почувствовать, что мне ничего не надо. Пусть со мной будет только любовь Антонио, а больше мне ничего для жизни не нужно. Однажды по дороге домой я встретила сестру Стефану Пинучу. От нее я узнала, что Лила вернулась из свадебного путешествия и устроила прием в честь помолвки брата с Пинуччей. Так вы с Риной наконец-то обручились? — спросила я, изображая удивление. — Да. Гордо сообщила Пенуча и продемонстрировала мне кольцо. Пока она говорила, у меня в голове крутилась одна единственная мысль. Лила устроила в новом доме прием, а меня не пригласила. А впрочем оно и к лучшему. Хватит уже с меня ее общество. Видеть ее не желаю. Когда тема помолвки была исчерпана, я все же осторожно поинтересовалась, как поживает Лила. Губы пинучьи растянулись в тонкую ухмылку. «Учится помаленьку». Я не стала уточнять, чему именно. Вернувшись домой, я легла и проспала до вечера. На следующее утро я, как обычно, встала в семь, как будто собиралась в школу. Я только вышла на шоссе, как увидела Лилу. Она выскользнула из машины и направилась в наш двор, даже не оглянувшись на Стефану, который сидел за рулем она была нарядно одета но почему то в темных очках хотя день выдался пасмурный на голове у нее был голубой шарф повязанный так что он закрывал подбородок и губы помню это меня удивило я с горечью подумала о том что теперь она похожа не на жаклин кеннеди а на таинственную даму какой мы с ней обе мечтали стать в детстве я быстро пошла вперед однако через несколько шагов я передумала и вернулась Я не знала зачем, просто вернулась, и все. Сердце у меня забилось быстрее, все мысли перепутались. Может, я хотела, чтобы она прямо в лицо сказала мне, что мы больше не подруги. Может, собиралась сообщить ей, что брошу учебу и тоже выйду замуж, перееду к Антонио и вместе с сумасшедшей Мелиной буду мыть лестницы. Я устремилась во двор и успела заметить, как она входит в подъезд, где жила ее свекровь. Я взбежала по лестнице, той самой, по которой мы девчонками карабкались к дверям Дона Акили, чтобы упросить его вернуть нам наших кукол. Я окликнула ее, и она обернулась. «Ты пришла?» «Ну да». «А почему ко мне не зашла?» «Я не хотела, чтобы ты меня видела». «Другим можно, а мне нельзя?» «До других мне нет дела». Я неуверенно посмотрела на нее. «Что она от меня скрывает?» что такого я не должна видеть». Я поднялась к ней и осторожно развязала ее шарф и сняла с нее темные очки.